Глава 44. Страх, сжимающий шею ледяными пальцами, проникает в грудь и студит вены. Но вовсе не от мысли, что лорд меня не любит. Совсем наоборот. Я отчаянно страшусь услышать, что чувства мои взаимны. И от неожиданного осознания этого цепенеет всё тело. Так и знал. Внимательно наблюдая за мной, кривит губы Шэригет. Правильные черты лорда на миг искажаются в гримасе надменного презрения. Когда вирк не оставлял тебе выбора, ты была с ним. Оправдать себя было так легко, не так ли? Никто не посмотрит косо, не кинет неприятного слова, не осудит. Лорд потребовал своё право, и отказаться нельзя. Тон его звенит железом, слова колет в самое сердце. Но как признаться перед всеми в том, что любишь чудовище? Поручит казаться от брака с врагом и сохранить благочестие. Так, Вилььера Арелия. Я тщетно мотаю головой, хочу возразить, но слова застревают в горле, потому что он прав. Предложение руки от лорда тьмы пугает меня настолько, что я цепляюсь за любой повод отказать. Не в силах выдерживать пронизывающий, будто заглядывающий в самую душу взгляд блондина, отворачиваюсь и смотрю на моего лорда. Скрестив руки на груди, Вирк с мрачным видом выслушивает сбивчивый рассказ Кирины. О чём просит девушка догадаться не трудно. Гелььерик не выпускает руки старшего стража. Тейг стоит рядом с непроницаемым лицом, будто на рзийца не касается то, что происходит. Но порой и выдержка стража оставляет его. Тот дёрнется кодык, то, то приподнимется водовая глубокий вдох, широкие плечи. Я надеюсь, что лорды тьмы сумеют помочь Кирене расторгнуть договорной брак и убедить отца девушки отдать дочь старшему стражу в жёны. Как думаешь, Мечная? Вергу было просто сделать тебе официальное предложение. Продолжает жёстко давить Шерегет. Опуститься на колено, поставить наравне с собой рабыню. Я резко оборачиваюсь и, поддавшись волне ярости, перебиваю. Рабыню «Я свободный Вильера, лорд Ширигет, и прошу обращаться ко мне соответственно!» Замираю, недоверчиво глядя на мужчину. Он хохочет. Утеряв поблескивающий влагой уголки глаз, вдруг щелкает меня по носу. «Так, может, и ты начнешь обращаться с собой соответственно? Ты же свободна, а значит, вольна принимать собственные решения, Вильера Орелия, и ответственно справляться...» с их последствиями не только в том, что касается других, но и в отношении самой себя. Ты тоже нуждаешься в возрождении, в помощи, в любви. Губы мои дрожат, глаза наполняются слезами. В этот миг я испытываю сильное желание обнять этого мужчину, как брата, как друга, человека, который открыл мне глаза на правду и указал истинный путь. Осторожнее, Угадав мой порыв, отступает Ширигет и снова смеётся, развернув меня за плечи, аккуратно подталкивает в спину. Не хочется быть задушенным мраком в такой чудесный день. Иди, мечная. К нему. И я иду, ступая по земле, так будто она пылает. Каждый шаг причиняет нестерпимую боль, ранит меня в самое сердце. Приближаясь к виргу, я отдаляюсь от отца и сестры. Они вряд ли примут моё решение. Никогда не поймут и не простят. Но Шерегит прав, и я приношу добрые отношения родных в жертву своей любви. Я буду заботиться о Луверине Тайком, подыщу Валеди доброго Вильера в мужья, когда она подрастёт, конечно, стану действительно свободной от предубеждений, страха осуждения и необходимости ненавидить нарзицев. Стану свободной для него, моего, лорда Тьмы. Подхожу к Виргу, беру его ладонь в свои и смотрю в глаза. Тег прижимает палец к губам Кирины и осторожно уводит девушку в сторону. На лице Вирга застывает каменное выражение. Губы превращаются в тонкую нить, глаза полыхают тьмой. И я знаю его таким, как и понимаю, что это лишь маска изо льда его застывших чувств. Я оттолкнула мужчину. Я ему больна. От волнения, не чувствуя собственных губ, я с трудом выдавливаю слова: Вы ты, собравшись духом выпаливаю. Любишь меня? Он холодно цидит. Иначе зачем я всё это делаю? Сердце моё трепещет, дыхание перехватывает. Да, я знаю, что он любит. Иначе Лорд Тьмы не проявил бы не свойственное воинам милосердие, пощадив Лютана, не наступил бы на свою гордость, опустившись передо мной на колено. Давно покинул бы Айсук, получив отказ. Но он стоит и смотрит на меня, ожидая решения. Смиренно. Почти. В глазах Вирга плещется тьма и желание крушить всё вокруг, но нарцисс сдерживает свой гнев и разочарование. Ради меня, потому что по-настоящему любит. Я кусаю дрожащие губы и глотая котящиеся по щекам слёзы, крепче сжимаю его ладонь. Поднимая его руку и прижимаясь к жёсткой обветренной коже воина, благодарным поцелуям, а затем запрокидываю голову и вглядываюсь в непроницаемое лицо. Тогда медленно опускаюсь на одно колено перед моим лордом. Возьмёшь меня в жёны? Брови его приподнимаются, в глазах мелькает удивление. Уголки губ подрагивают, будто лорд вот-вот улыбнётся. Ты же заявила, что никогда больше не выйдешь замуж. Я это сказала вслух, поясняю и искренне признаюсь. А про себя добавила — ни за кого, кроме тебя. И отказала. Сухо напоминает он. «Прости. Снова целую его руку и смотрю снизу вверх. Я не желаю быть ни проклятием, ни исцелением, мой лорд. Я хочу быть твоей любимой». И нетерпеливо спрашиваю. «Так каким будет твой ответ?» «Ответ?» — тянет он и поднимает меня на ноги, смотрит в глаза и почти улыбается. «Дай подумать, Фильера. Ты обеспеченная вдова. Красивая и магически одаренная, что немаловажно. А еще ты такая сладкая, что у меня...» Я испуганно прижимаю ладонь к его губам, заставляя замолчать. Щеки полыхают краской стыда, когда я беспокоенно оглядываюсь. «Ответ?» Лорд сжимает моё запястье и отводит руку от лица, заканчивает тем же тоном, что у меня не остаётся сомнений, и я согласен. "Хвала Зого!" восклицает Ширигит и направляется к своей лошади. Оказавшись в седле, смотрит на нас сверху вниз и подмигивает Вергу. "За твою постель я теперь спокоен. А теперь позвольте попрощаться. Меня и вон того интригана ждёт путешествие в Кинетию." Ширигет зовет его Вирк. Вынув из-за пазухи мешочек, он бросает его блондину. Я узнаю деньги, которые Лютан оставил на теле Дилида. — Купи что-нибудь красивое. — поворачивается ко мне и гладит по щеке. — Моей жене. В качестве извинения. Блондин, подбрасывая звякнувший в ладони кошель, жестко ухмыляется. — Подарок привезу, но извинений пусть не ждет. и, пришпорив кобылу, мчится прочь. Лорд осторожно касается моего подбородка и, приподняв его, наклоняется. Прижимаясь твердыми губами к моим, прикрывает веки. Я подаюсь к мужчине, растворяясь в ласке, отдаваясь лорду без остатка. Кому нужны зоговые извинения? У меня есть он, мое проклятие и исцеление, моя темная любовь.